«Как ты догадался, что я с юга лунных гор?» — окончательно растерялся Торин. «Только на юге лунных гор делают пятислойные кованные топоры с шипом!» Усмехнувшись, ответил незнакомец. «На севере они трехслойные, в море и на лезвии характерный волнистый узор. В одинокой горе вместо шипа небольшая наковаленка с изображением горы, к тому же сам топор округлен». Железные холмы отличаются двусторонними топорами, также в пять слоев. одинарные динарные же топоры у них скорее напоминают секиры. Ну, что ж, давайте знакомиться. Он широко приветливо улыбнулся. «Меня зовут Рогволт, сын стара, а по-местному рогволд Дуб. Так при не прозвали меня за выносливость из за то, что я все никак не поддаю старости». Торин и Фолка назвали себя. рогволт покивал, а потом принялся вместе с гномом хлопотать вокруг распростертого на ложе Фолка. Он расспрашивал их о происшедшем. Время от времени задавал короткие вопросы, загадочно усмехаясь и кивая в разных местах их рассказов. — Значит, все они были в зеленом. Сидели отдельно от всех. Парнишка шут интересно Постепенно гномы и хоббит воодушевлялись все больше, и у Торина не осталось и малейшего следа неприязни, столь явственно выказанной им несколькими минутами раньше. Когда хоббит довел рассказ до своего меткого броска, на лице Рогволда появилось явное недобрение, однако он подумал, вздохнул и покачал головой. «Нет!» «Я все же ошибаюсь», — сказал он. «Ты поступил как должно. Хотя и не все поняли это. Продолжай». Хоббит заговорил о появлении горбуна. Рогволд внезапно встрепенулся и посмотрел на него очень внимательно. «Ты сказал, его звали Санделла? Горбун Санделла?» Он откинулся с видом величайшего изумления. — Тебе сильно повезло, Фолко, сын Хамфаста. Тебя могли убить голыми руками, не вставая из-за стола. фолк поперхнулся, гном вытращил глаза. Оба молча смотрели на Рогволда. — Я знавал его. Медленно произнес тот, словно с трудом припоминая какие-то давнишние события. Несколько раз я видел его на турнирах в Анну-Миносе. Несмотря на свой рост, он три раза подряд брал первые призы в состязаниях на мечах. Мне всегда казалось, что он живет только для того, чтобы доказать всем на этих турнирах, что он такой же, как все, и даже лучше. Но наместник он не понравился, и тот не пригласил Санделла в свою гвардию, не знаю уж почему. Очень месть нехорошо разбирается в людях. Не знаю, чем и как жил Санделло все эти годы. Он лет на двадцать моложе меня. Я слышал, что он подался не то в охотники, не то в золотоискатели. Рогвод вновь покачал головой. Прихотлива судьба! Хотел бы я знать, кому он служит нынче. А то, что служит, это яснее и ясного. — Чей же это голос, заставивший Горбуна отказаться от любимейшего занятия? Рогволд прошелся по комнате. — Ничего, мы еще встретимся с этим Санделло, — проворчал гном. Но было видно, что после рассказа нового знакомого решительности в нем поубавилось. — Такие, как Санделло, очень дорого стоит не слушая гнома, — продолжал Рогволд. Но уж если он встает на чью-либо сторону, то не изменит до самой смерти. Да, кстати, уж и отвар поспел. Он подошел к кипевшему на огне котелку, снял его с три треноги и нацедил в кружку темной ароматной жидкости. Обжигаясь, Фолку пил горячий отвар, а волк тем временем осторожно натирал ему спину разваренными листьями. Новое средство подействовало очень быстро, боль в спине исчезла совершенно, и лишь немного кружилась голова. Фолка с удовольствием забился под одеяло и стал слушать, как Рогволд рассказывает о себе, отвечая на нетерпеливые вопросы гнома.